Глава восьмая. В третьем рейхе. Где можно, несли на себе, где невозможно, тянули по болоту за руки. Закон в разведке железный. Раненых и убитых на свою территорию выносить. Если уже край, то убитых похоронить, обозначить на карте. Потому что в живых может остаться один, а убитых двое-трое. В одиночку всех никак не внести. Выбрались к своему берегу, если можно так назвать, край болота. Дальше крепче по-твердому. Вымазались болотистой жижи, устали, а на душе горько, пасмурно. Товарищи потеряли, сорвали задание. На завтра другую разведгруппу пошлют, потому что язык нужен. До своих траншей убитых дотащили. Дальше уже наши бойцы помогли. Ожесточенную перестрелку на немецкой стороне они слышали. В разведотделе сержант доложил об огневом контакте. Случайно вышло или ждали? спросил майор. Случайно. Их разведгруппа на встречу на вышла. Видимо, нащупали проход, хотели воспользоваться. Если бы ждали, заняли бы позиции и первыми открыли огонь. Мы их на секунду опередили. Прилучно и так было? Так точно. Оба пишите рапорты. На следующий день были похороны. Вот что Михаил не ожидал, так это косых взглядов. Сочли новичка в группе несчастливым. А как оправдаться, что его вины в гибели ребят нет? Да и бесполезно. Будешь оправдываться, значит, виноват. Напился после похорон, что редко с ним бывало, забылся в пьяном сне. Этой ночью другим маршрутом ушла немецкий тыл следующая группа. Сутки прошли вторые, третьи. Группа не вернулась а немцы пленных взяли. Наши бойцы такой способ называли «нахапок». Разведка боем, собственно говоря. Немцы открывали минометный огонь по нашей передовой. Под прикрытием огня их группа подкрадывалась поближе. По команде огонь переносили дальше, вглубь наших позиций. Немецкая группа захвата врывалась на наши позиции, раненых достреливали, уцелевших хватали. Двух-трех сразу и бегом возвращались к себе. Опять же под прикрытием огневого вала, который бил по нашим позициям. А немецкие минометчики, умело, точно. Боеприпасов не жалели. Перед началом войны офицеры проходили полновесный курс в офицерском училище. Например, у пилотов Люфтваффе налет был не менее двухсот часов. А у наших курсантов с началом войны обучение проходило в 25-30 тридцать летных часов. Причем отрабатывали не все моменты. Не было бомбежки, стрельбы, взлет, полет по кругу, посадка. А еще элементы пилотажа, вроде пикирования и виражей. Михаил, попробовавший уже полетать пассажиром, вовсе не горел желанием повторить полет, но пришлось. Задание предстояло сложное. Самолетом его забрасывали посадочным способом почти до Бреста, а дальше он должен был добираться на поезде до Берлина. Легенду продумали. Был ранен, едет на побывку. Документы настоящего солдата только в фото переклеены. В Берлине следовало найти адресата, отдать ему небольшой сверток и убыть в расположении наших войск. А что свертки? Вдруг проверка, я должен знать. Ничего особенного. Молитвенник литеранский. На самом деле шифровальная книга, если знать, как пользоваться. Михаил удивился. Неужели в Германии такую книгу найти нельзя? Видимо, были особенности. В принципе, любая книга могла использоваться для шифрования или дошифровки. Опытный криптограф такой шифр мог взломать. Хуже было с шиф шифтом меняющимся, как в немецкой шифровальной машине Enigma, применяемой на флоте и в штабах вермахта. Далее адрес фигурантам, показали его фото на фоне дома. Выглядел агент как настоящий нацист. В черной эсэсовской форме, в одной петлице череп и кости, да и погон, витой на одном плече. Знаки различия сессовцев прилучно не знал, не изучали, да и не сталкивался. Все три дня до вылета Михаил знакомился с картой Берлина. Чтобы свободно ориентироваться с немецкими призными документами, учил, как расплачиваться немецкими деньгами. Откуда ему было знать, что можно купить на одну марку? На оккупированной территории имели хождение оккупационные марки, фантики, необеспеченные золотом. Ими платили жалования бургомистрам, старостам, полицаям, мобилизованным рабочим. Военнослужащие всех родов войск получали денежное удовольствие исключительно в рейских марках Три дня с утра до вечера, с перерывом только на обед, Михаилу показывали и рассказывали, как себя вести. Благо, память хорошая, запоминал быстро. Потом соображать стал. Спешно такие задания не готовятся. Скорее всего, был до него подготовлен и послан почтальон. Да что-то случилось. Погиб или немцы арестовали. Накладка вышла. Если бы Прилучного готовили наспех, тогда бы карты Берлина и образцов документов не было. Они остались от подготовки предыдущего агента. Уже когда к аэродрому ехали, Михаил спросил майора, а что случилось с предыдущим? О его судьбе что-нибудь известно? Догадался все же. Анализировал свое вводное время. Молодец, выводы делать умеешь. Самолет сбили. Наш человек погиб и экипаж. А время не терпит. Связь с нашим разведчиком прервалась. Теряем ценные данные. Не нравилось Михаилу летать, а майор подлил масло в огонь. Приехали на полевой аэродром, где стоят бомбардировщики ДБ-3. Думал, на нем полетят, а оказалось на Ли-2, лицензионной копии американского С-47. Машина к самому траву подъехала. На Михаиле немецкий мундир унтер-офицера, ему позволительно иметь пистолет. С офицером сложнее, в Берлине могут поинтересоваться, как фамилия командира училища или курса, да любой каверзный вопрос задать. А Михаил ответить правильно не сможет. Все же трех дней подготовки мало для серьезной операции. Одет был прилучный в полевую форму, на груди знак «За атаку». Знак вызывал уважение у окружающих. А еще нашивка «За ранение». На плечах погоны обер-вахмерстра, иначе говоря, обертфельфебеля в артиллерии. На погонах красный кант, две четырехугольные звезды по оси погона. Перед вылетом Михаила придирчиво осмотрел майор, выискивал погрешности в экипировке и не нашел. Как только прилучный поднялся по лестнице в самолет, бортмеханик втянул ее и захлопнул дверь. В большом салоне грузового самолета разведчик, единственный пассажир, присел на откидную скамейку. Заработали моторы. Через несколько минут или два стал выруливать на взлетную полосу. Разгон, взлет. Мощные моторы ревели сильно, не сравнить с У-2, а на высоте стало трясти. Летели долго, часа три. Потом рев моторов стал стихать, заложило уши. Самолет выпустил шасси, колеса пробежали по земле, и ли замер. Механик открыл дверцу, запустил лестницу. Внешний вид Михаила его не смущал, вероятно, полеты с раненым были не впервые. Михаил уже, стоя на лестнице, спросил, "Брез, в какую сторону?» При себе у разведчика не было ни компаса, ни карты. «Прямо за нашим хвостом, километров пять!» «Спасибо!» Соврал бортмех. Не пять, а все десять. Впрочем, что для самолета разница в пять километров? Одна минута лета. В темноте на путь до города ушло еще часа три. Немцы уже перешили всю колью на Европейскую, и поезда в Европу ходили. Но ждать ближайшего пришлось еще два часа. По предъявлению воинского требования в кассе приобрел билет. Плацкарта полка нижняя. Проходящий по залу патруль не подошел. Раз унтер-офицер находится здесь, значит, имеет право. В буфете Михаил купил кружку баварского пива. Понравилось. Раньше такого не пробовал. Да, славна Бавария и издавна пивоварнями. Подошел поезд. Прилучный нашел свой вагон и место. Вагоны небольшие, как игрушечные. Пассажиров оказалось немного. Это санитарные поезда заполнены. Стоя на платформе, Михаил видел такой. Воинские эшелоны идут вне расписания, и пассажиров не сажают. Давно подобного обслуживания Михаил не видел. Еще с довоенных времен, когда добирался из горького поезда в полк. Проводник предлагает на выбор кофе, чай, печенье, шоколад. Не удержался прилучный. Взял стакан чая и шоколадку, уже и вкус ее забыл. Поев, улегся вздремнуть. Все же ночь выдалась бессонная, а поезд убаюкивает пристуком колес. Проснулся за полдень. за окном тянулась Польша. Думал увидеть разрушенные дома и города, но все было как будто мирно. То ли боевые действия обошли эти места стороной, то ли не было тут таких ожесточенных боев, как в СССР. Зато подсел сосед на какой-то станции. Форма на нем не военная, но, похоже, Михаил поинтересовался, где пох... попутчик служит. У тот-то. А кто такой тот? К иному германцу наверняка известно. Попутчик посмотрел на часы. Пора подкрепиться. Составите компанию. С удовольствием. Прошли в вагон-ресторан. Михаил подмечал каждую деталь, кто сидит и как. Дальнейшее может пригодиться. Например, немцы брали кусковой сахар с щипчиками, а русские рукой. Пепел сигареты немцы стряхивали в пепельницу легким ударом пальца. Папирос, тем более самокруток, не было. Герхард, попутчик, заказал айсбан и пиво. Михаил то же самое. Как выглядят блюда и что это такое, он не знал. Оказалось, рулька и тушеная капуста. Под пиво съелось все быстро. Давно так вкусно Михаил не ел. Потом легли вздремнуть. Попутчик храпел, ворочался, а Михаил уснуть побоялся. Вдруг во сне по-русски заговорит. Ужинали снова вместе в огонь ресторана. На этот раз прилучно опять заказал, по примеру соседа, пиво и баварские сосиски, подкопченные острые. Вот хлеба только не хватало. К сосискам подали по два маленьких кусочка. А пиво мюнхенское. Сосед заметил, любимое пиво фюрера. Скажите, а значок что означает? Написано же, за атаку. Пехотинцам другие вручают. Довелось в рукопашной с русскими схватиться. Что вы говорите? Страшно было? Очень. Меня там ранило. Отдыхать едете? После госпиталя восстанавливаться в Фатерланд. Я верю, что такие солдаты, как вы, скоро войдут в Москву. о «Вы не представляете русские просторы и бездорожье!» «Выпьем за победу!» — поднялся из-за стола немец. «Да, за нашу победу!» Михаил тоже встал и выпил. До Берлина добрались к исходу второго дня. Но в поезде Михаил выспался и подхорчился. Берлин на реке Шпрей стоит, который разделяет город на части. Спустился в метро. Никаких эскалаторов, станции глубокого залегания. И, как и в Москве, метро использовалось как бомбоубежище при налетах авиации. Добрался до нужной станции, потом пешком пошел по памяти на Бремлерштрассе. штрассе Уже в сумерках нашел нужный дом. Сложно, уличные фонари не горят, окна в домах занавешены шторами, на улицах темно и неуютно. На двери входной — кольцо непривычно, постучал, открыл фигурант, в точности соответствует фотографии. Только на нем не мундир, а домашний халат и тапочки. — Чем обязан, господин унтер-офицер? — поправил его Михаил. — Конечно, в темноте фигурант звездочки заметил, а красный кант нет. — Вам передает привет ваша тетушка из Кельна, сказал пароль Михаил. — Двоюродная сестра, а не тетушка, — назвал отзыв. «Хозяин, прошу». Михаил вошел, хозяин осмотрел улицу, «Никого, пустынно». Уже в комнате хозяин пожал Михаил руку. «Можешь называть меня Герш Книпке». «Я Вальтер Штраух, прибыл на побывку после ранения». «Привез? Обязательно». Михаил вытащил из кармана молитвенник, обернутый бумагой. Бумага была сорвана и отправлена в камин. «Кушать хочешь?» «Не откажусь». «Снимай ранец, сможешь снять сапоги». Пока к Нипке возился на кухне, Михаил снял сапоги и китель, остался в брюках и майке. Хозяин вернулся в комнату, уставился на Михаила. «Шайзе! Они что там, сдурели?» Михаил оглядел себя, вроде все в порядке. «На нем настоящая немецкая майка, брюка и тоже немецкий, как и ремень». К нипке подошел, ткнул пальцем в левое плечо. След от прививки от оспы. На этом месте делали только в Советском Союзе. Знающий человек сразу поймет, что ты советский. Ну-ка, рот открой. К в рот заглянул. Здесь в порядке. В Союзе железные коронки ставят. Тоже опознавательный знак. Михаил удивлен был. Он-то в поезде китель снимал. Хорошо, что не нашлось специалистов. Ладно, пошли кушать. Прошли на кухню. Хозяин разлил в чашки кофе. На тарелочке лежали бутерброды с колбасой и маслом. В рюмочках коньяк. Но с успешным прибытием. Хозяин отпил глоток, а Михаил рюмку полностью опростал. Немцы так не пьют, запоминай, только небольшими глотками. Понял, учту. Я утром ухожу на службу, останешься один. Шторы не поднимай, на улицу не уходи. Никому не открывай. Дом должен выглядеть пустым. Еда в холодильнике. Что это? Книпки улыбнулся, показал на железный ящик углу. Подошел, открыл дверцу. Вводила. В холодильнике и ветчина, и копченая колбаса, и кастрюльки. В Германии бытовые холодильники начали производить с 20-х годов. В 1936 году население имело 40 тысяч этих полезных аппаратов. В СССР первые холодильники стали производить в 1939 году на Харьковском транспортном заводе. Назывались ХТЗ-120. Они имели объем всего 120 литров. И выпущено было до начала войны таких устройств всего несколько сотен, разошедшихся по кабинетам партийных руководителей. Такой агрегат для Михаила был диковинку. Надо же, чего немцы придумали. На деле такими вся Европа и Америка пользовались. В СССР в первую очередь думали о тяжелой промышленности, пароходах и тракторах. А люди потерпят, они же винтики по образному выражению вождя. Начало гражданская война, миллионные жертвы, исход за границу, потом голодоморы и вновь потери. Не успели оправиться репрессии, а после новая война. Только в одной ржевской мясорубке было потеряно около миллиона бойцов и командиров, убитыми, пленными, без вести пропавшими. Понятное дело, Книпки не рядовой исцессовец. В переводе на армейское звание майор, а по иерархии СС – штурмбарнфюрер. В левой петлице четыре квадратика, витой погон без звездочек. Дослужиться да до такого звания долго и непросто. Даже по-человечески непросто. Кругом враги. Надо носить маску фанатично преданного фюреру человека. И не месяц, а годы. Причем при повышении в звании должности следовали проверки. На каждой можно было провалиться. Стало быть, готовили всерьез. И легенда была продуманной, безупречной. Такое было нечасто. Немцы – люди педантичные и подозрительные, проявляют каждую бумагу, да и архивы хорошо сохраняют. В СССР не так. После революции архивы уничтожали, сожгли, а ведь это и даты рождения, и судимости. В первую очередь в уничтожении архивов были заинтересованы уголовники. Нет архива – нет судимости, чист, можно снова воровать и грабить. Для притарского суда он будет впервые оступившимся. Да и кто такой вор или бандит? Свой заблудший пролетарий с сроком у малый. Не то что кулаку кровопийца за укрытое зерно, не сданное по продразверстке. Все били его с семьей на 20 лет, а имущество изъять для колхозных нужд, либо раздать деревенской бедноте. В Германии жизнь каждого можно проследить от рождения до смерти. Государству хорошо, а гражданине известно все. Гражданину сложнее. Не поддержал Гитлера в 1933-м, никогда не поднимешься в должности даже с рабочего до бригадира. А еще сложнее натурализоваться иностранцам, легально принявшим германское гражданство. И уж куда сложнее кадровым разведчикам. Поэтому Михаил, даже не зная Книпки, безмерно его уважал. Да и не Хельмут Книпки, он, а какой-нибудь Павел свернул. Только за давностью лет уже и язык родной подзабыл. Не было практики. Прижился в чужой стране. Даже думать должен на чужом языке. Книпки отвел Михаилу комнату на втором этаже. Чувствовалась почти она, На мебели пыль видна. Зато кровать с панцирной сеткой. Михаил на такой не спал никогда. Сетка мягкая, да еще матрас. Разделся, лег и утонул. Живут же люди. С тем и уснул. Проснулся в полдень, когда напольные часы на первом этаже стали играть мелодию. Сперва даже испугался, схватился за пистолет, который перед сном положил под подушку. А от ареста, если случится провал, он не убережет. Но нескольких немцев угробит, а последний — патрон для себя. Наслышан был разведчик о пытках гестапо который выдержать могли не все стойкие люди. Да еще немцы применялись в правды. После укола человек покорно отвечал на любые вопросы, не в силах сопротивляться. Правда, после инъекции становился придурком, но кому он после допроса нужен? В лагере его и в крематории, или в тюрьму Моабит, где была гильотина для отработанного материала. Умылся при удилученной в ванной комнате, побрился. Понюхал одеколон хозяина на полке, понравился. Слышал в военном училище об одеколонах, но не пользовался никогда. В селе денег не было, а в училище не пользовался из курсантов никто, хотя в продаже были шипор и тройной. Не спеша дома обошел. Холодильник осмотрел, кусок копченой колбасы отрезал и съел. И был приятно удивлен вкусом. В магазинах горького колбаса была ливерная или вареная, да и то не всегда. А еще, на всякий случай, Михаил присматривал запасной выход. Второй двери не было, зато окон целых четыре, чем не запасной выход. Но лучше бы до стрельбы не доводить. В разведке, коре до стрельбы дошло, это провал. Тем более, куда убежишь в столице чужой страны. Хельмут вернулся около восьми вечера, переоделся, принялся разогревать еду, удивился. Ты что, ничего не ел? Неудобно хозяйничать в чужом доме. У меня паёк старшего офицера, так что не объешь, питайся на здоровье. На этот раз застолье было более продолжительным и сытным. тушеные бобы с ветчиной, сыр, кофе. Извини, пристрастился к кофе. Может быть, ты чаю хочешь или молока? Я то, что и вы, интересно попробовать. Я полагаю, раньше в Германии ты не был. Никогда. Хм, послали, потому что немецкий, знаешь, прилично. Наверное. А акцент у тебя, как у жителей помирания. Мне уже говорили. Как там страна? Держится. Потери большие, но победа будет за нами. Немец танками прет, и танков много, и самолетов. А только русский дух ему не сломать. Я в штыковой атаке был и понял, немцу никогда нас не одолеть, мы за свою землю бьемся, нам отступать некуда. А немцы за своего фюрера, за земли, которые он им обещал только, а они и не видали их. Говоря это, Михаил невольно вспомнил Игоря Щедрина, чуть не улыбнулся, но вовремя сдержался. Вот черт возьми! Рядом с ним Михаил чувствовал себя так уверенно, как будто тот все знал о будущем, знал, что мы победим, и никаких сомнений. Умом-то Михаил понимал, что знать это нереально, а вот подишь ты чем-то, что сильнее ума, тем, что он не мог охватить разумом, объяснить, какой-то самой глубиной души чуял, что Игорь говорит правду. И очень важно было находиться с ним рядом. И это было для Михаила как подзарядка от аккумуляторной батареи. Но вот теперь этого нет. «Спасибо, — Хельмут пригубил кофе. Для меня очень важно было услышать русского солдата. Ты в каком звании? — Красноармеец. Даже не старший солдат, удивительно. Досужусь еще, если жив останусь». Я завтра уезжаю на полигон в Кумерсдорф на два дня. Придется тебе поскучать. Еды хватит, только прошу, не выходи в город. Сам понимаешь, столица, патрули. Могут задержать, а помочь я тебе не смогу. Понял. А радио включить можно будет? Только тихо, чтобы снаружи не было слышно. Утром Михаил еще спал, когда хозяин ушел. Сквозь сон слышал, как отъехала машина. Редкий случай, когда он мог спать столько, сколько хочет. Умылся, побрился, позавтракал. Копченую колбасу смаковал, где еще придется поесть снова. Поднялся на второй этаж, где приемник стоял. Подошел к шкафу, где ви видел книги. Взял одну в руки, начал листать. Да это же Гёте. Сел на стул и зачитался. Никогда не читал немецких классиков. Спохватился, когда минуло два часа. Включил радио, большой лампом и телефонкин. Стал искать верниером Москву и нашел, к своему удивлению. В то время не знал, что радиопередающая станция находится не в Москве, а в Куйбышеве. По времени сводка Совинформбюро Полдень. Известия не радовали. Когда говорили, идут упорные оборонительные бои, значит немцы наступают. Но диктор не перечислял оставленные Красной Армией города. Уже хорошо. Читал, спал, слушал радио. В общем, неплохо отдохнул Михаил. Хельмут вернулся только через трое суток. Задержался, извини. Зато привез большой бумажный пакет всякой снеди. И соленую рыбу, и шпик, и белый хлеб, и даже мармелад. Отведали понемногу всего под шнапс. Вот выпивка у немцев неважная, мягко говоря, а русской бы водочки, да холодной. Не надо много, три стопочки, для аппетита и настроения. Но мечты, мечты. Под выпивку и закусь болтали вроде бы ни о чем, но Михаил уловил, что за этим последует деловой разговор. И верно. Покончив с едой, Хельмут посмотрел на соратника и улыбнулся многозначительно. Кончился твой отдых, Вальтер. «Завтра в полдень заеду за тобой, будь готов. Еду на восток, во Франкфурт. По дороге поговорим. Понял?» С одной стороны отдых пошел на пользу, а с другой сидеть заперти надоело. Никаких свежих впечатлений, добровольное заточение. Хельмут был по-немецки точен. Точно в полдень к дому подъехал опель-капитан. Ни «Мерседес», ни «Опель-Адмирал», но очень приличная машина, вполне свидетельствуя о статусе владельца, верхушка среднего класса. А номера не гражданские, как успел заметить Михаил. Стало быть, машина не личная, а служебная. «Садись, ты поел?» «Нет, не хочется». «Зря. взяв в дорогу колбасу, ветчину?» «Продукты не мои, позволения не было». — Чудак-человек! — Хельмут засмеялся. Чем же ты питаться в пути будешь? — Подожди немного. Заглушил мотор, ушел в дом, вернулся с пакетом. — Спрячь вранец. Спрятал? Держи. И протянул перстень. С виду железяка дешевая поделка. Михаил подержал на ладони. Тяжелый. Хотел спросить, зачем он ему? Да Хельмут опередил. — Надень на палец и не потеряй. Отдашь начальству. Этот персень сделан из броневой стали нового танка «Порше», который проходит испытания на полигоне. Сам конструктор подарил. Ого! Сделают анализ, подготовят противодействие. Я имею в виду снаряды. Все сделаю. Уж как сложно бороться с танками, Михаил знал, не понаслышке. Много у немцев бронетехники, подготовка экипажей солидная, боевой опыт есть. Экипажи немецких танков не страшились действовать самостоятельно, а наши ждали приказов командиров, боялись проявить инициативу. Пока ехали, Хельмут рассказывал впечатления о встрече с конструкторами на полигоне. Немцы в шоке от новых советских танков Т-34 и КВ-1. Доставили трофейные образцы на полигон, обстреляли из разных пушек. Оказалось, что эффективно бороться может только зенитная 88 миллиметровая пушка. А их, понятное дело, не напасешься, они дорогие, да и для других целей предназначены. Немцы дали нашим танкам высокую оценку, а Гиммлер в гневе на Аббер. Почему проспали новые советские разработки? И дал указание разработать новые образцы вооружения. Дело это не быстрое проектирования, испытания. А еще у Министерства вооружений есть свои предпочтения, какой мотор выбрать, какую трансмиссию. Война войной, а все причастные к выпуску боевой техники желают иметь свою долю прибыли. Например, по моторам. Гиммлер хочет видеть на танках Майбах, а Министерство Мерседес. В эти три дня демонстрировали ходовые макеты корпусов танков, шасси КНИП-компа. Новое слово в технике, если сможет пройти весь цикл испытаний. Михаил старался запомнить каждое слово. В шифрограмме по рации не все можно передать, да и тексты должны быть максимально короткие, чтобы не успели запеленговать. А то, что говорил в машине Хельмут, естественно, было важнейшей информацией. Когда подъезжали к Франкфурту, Хельмут спросил, как думаешь, удержит Красная Армия Москву? А то сводки с фронтов внушают опасения. И опять Михаил вспомнил Игоря. на вождение. Даже не сомневайтесь, давят немцы, да. И у нас потери большие, но и мы их крошим, они с каждым днем слабее. А у нас и резервы еще есть. Промышленность с тыла эвакуирована, время нужно восстановить выпуск оборонной продукции. Но Москву не сдадим, как и страну. Хотелось бы верить. Книпки вздохнул. Конечно, читая сводки с фронтов, можно было усомниться, причем сводки немецкие, где одна победа следовала за другой, и один взятый у советов город за другим. И Фель Кишер на журнал рейха показывал хронику с фронтов: разбомбленные города, сгоревшие танки и бесконечные колонны пленных красноармейцев. Понятное дело, это пропаганда, умелое дозирование информации в нужном направлении. Но ведь и правда в горьких поражениях РККА тоже есть. Середина октября 1941-го, самое тяжелое время в битве за Москву, можно сказать, критическое, когда могло показаться, что все пропало. Хельмут подвез Михаила до железнодорожного вокзала и высадил на глазах у воинского патруля. Подходите и проверять документы не стали. Михаил вошел в вокзал, изучил расписание. Ближайший поезд шел до Минска, куда он взял билет. В вагоне было полно военных, возвращавшихся на фронт после командировок, ранений, отпусков. Немецкие дивизии отводились от передовой через пару месяцев боев. Принимали пополнение, ремонтировали поврежденную или изношенную технику. Многие получали отпуска. Заменяла отведенная на отдых дивизию свежие. Советские части такой ротации сделать не могли и не было резервов. Воевали, пока в подразделениях не оставалось половина личного состава, а то и треть. Да и получив пополнение, часть быстро возвращалась на передовую. И вновь потери, обычно гибли и каличились новобранцы так как опытного солдата, знающего тонкости науки выживать на фронте, зацепить гораздо труднее. По дороге в поезде солдаты и младшие командиры сильно выпивали, иные упивались в хлам. Как понял Михаил, старались заглушить страх перед возвращением на войну. Те, кто возвращался, уже хлебнули страха, имели ранения, и к пропаганде доктора Геббельса относились скептически. Начиная войну, думали, что пройдут победным маршем, как по многим европейским странам. Франция имела хорошо вооруженную и обученную формально лучшую армию в мире, которая быстро потеряла боевой дух и сдалась. И все вооружение и техника достались немцам в комплектном и исправном состоянии. Советский Союз же оказал ожесточенное сопротивление. Вермахт нёс тяжелые потери в людях и технике. Все же большинство еще верило Гитлеру, считало, что трудности временные, но скепсиса прибавлялось. Михаил только для вида потягивал шнапс, в основном прислушивался, что говорили солдаты. Интересно было узнать их мнение, а еще какие-нибудь приемы ведения боя. В дальнейшей жизни пригодится. В поезде ехали фронтовики, и их опыт следовало знать. Войсковые части, следовавшие организованным на фронт, ехали целыми воинскими эшелонами, куда посторонних не подсаживали. Да и неинтересны они были Михаилу. Через сутки поезд пришел в Минск. Были видны разрушения. Удалось приобрести билет до Орши. Используя труд населения, в первую очередь железнодорожников, немцы успели перешить железнодорожный путь на Европейскую колею. Подвозить технику, топливо, боеприпасы, личный состав проще, быстрее и выгоднее поездами, чем грузовиками по разбитым дорогам. Собственно, от Минска в сторону Москвы шло только одно шоссе с твердым покрытием. Но после боев и бомбежек шоссе требовало ремонта. Проехать удалось половину пути. Советская авиация нанесла бомбовый удар. Внезапно раздались взрывы, состав стал резко тормозить. Прямых попаданий пока не было, но осколки били по окнам, по железным стенкам вагонов. Эшелон под истошный визг тормозных колодок остановился. Солдаты бросились к выходу, прыгали из-за вагона, разбегались подальше от насыпи. Так было больше шансов уцелеть. Михаил опустил стекло вагона, сбросил ранец, потом спрыгнул сам и бегом в сторону. Прыгнул в воронку от бомбы, рядом с ним свалились еще двое. Бомбило звено самолетов СБ, причем без истребительного прикрытия. То ли практики у пилотов недостаточно, то ли другая причина. Только сбрасывали бомбы с большой высоты, метров с 800, и ни одного попадания в вагон или паровоз. Отбомбились быстро и улетели. Солдаты потянулись обратно к поезду. Все же раненые и убитые были, но мало. Убитых сложили в тамбурах, раненых перевязали сами, опыт уже был. В Оршу прибыли с опозданием ночью. До передовой полторы сотни километров разбитой почти непролазной дороги. Осень 41-го выдалась ранней, дождливой, прохладной. И зима ранняя. Уже в первых числах ноября выпал снег, и морозы ударили под 20 градусов. Михаил устроился в солдатскую гостиницу переночевать в тепле и поесть, а утром собрался искать попутный транспорт. Не ходят немцы по дороге пешком в одиночку, сразу привлечет к себе ненужное внимание, да еще услышал по радио в столовой сводке. В районе Мценска наступление немцев потерпело неудачу. На следующий день, 23 октября, германские войска возобновили наступление на Волоколамском направлении, а также на Тарусу и Серпухов. И все же 3-я танковая дивизия 2-й танковой армии смогла прорвать советскую оборону Упценска, а 18-я дивизия заняла Патиш. Советские 33-й и 43-й армии Западного фронта смогли остановить немцев на рубеже реки Нары. А 25 октября немцы прорвали оборону 316-й стрелковой дивизии «Панфилова» и вышли к Волоколамску. Вторая танковая армия Гудериана захватила Чернь. В дворе утром оказались грузовики. Их водители тоже кротали ночь в гостинице. Михаил собрался быстро. В дворе стал расспрашивать, кто куда едет. За пачку сигарет договорился ехать попутчиком. Машина здоровенная, бортовой бюсинг. Такая, если застрянет, то выдернуть ее сможет только гусеничная техника. Водитель прогрел мотор, выехали со двора. В городе еще булыжная мостовая, за городом пошла разбитая дорога. В кабине от печки тепло. На отечественных грузовиках отопителей не было, кабины деревянные, щелевые, продуваемые. Ехали сборной колонной. Водитель молчаливый, расспрос би не мучил. Оказалось, загрузился в орши прямо из вагонов с нарядами к пушкам. Неуютно Михаил стало. Попадет при обстреле или бомбежке, осколок или снаряд авиапушки, так от грузовика ничего не останется. Обиднее всего, если разведчик от советского оружия погибнет. Несправедливо. На стремлениях к справедливости менталитет русского народа заложено. Все же застряли в низине. В этих местах всегда влажно, да еще дожди несколько нелели и первый же гусеничный бронетранспортер машину из грязи вытянул, на пригорах втащил, где по суше земля. Михаил приставил, как бы пешком топал по этой дороге. Грязи из-под колес проезжающих машин будешь по самые уши, и самоги промокнут, и сам вымотаешься. А цена вопроса всего пачка сигарет. Немного не доезжая до Смоленска, водитель свернул налево, на север. «Тебя здесь высадить?» — Не, с тобой поеду. Расчет был прост. Грузовик будет вести снаряды к передовой. Пушки обычно располагаются не далее километра от траншей. Конечно, есть исключения, например, противотанковые пушки. Они стоят близко от траншей, чтобы отразить возможную атаку вражеской техники, не дать ворваться на позиции. И, в принципе, Михаилу все равно, где переходить в нейтральную полосу. А в полосе наступления даже проще, нет единых позиций, какие бывают, когда фронт застыл на какое-то время. Войска обеих сторон успевают зарыться в землю. Немцы по своему обыкновению оборудовали траншеи, землянки, огневые точки, как положено. Стенки траншей не отвесные, а под углом и обшиты досками или жердями. Причем для оборудования позиций брали материалы с изб и сараев поблизости, хотя и избы были жилые. А если из Фатерландо не успевали подвести брикеты топлива, то и топили полевые печки дровами из изб и коровников. Чем ближе к передовой, тем проще перебраться к своим. Наступая, немцы не ставили минные поля, что облегчало переход. Больше следовало бояться часовых с советской стороны. Ночь. Перед караульным появляется немец в форме приоружия. Новобранец или излишне пугливый, в первую очередь выстрелит, потом будет вопрос задавать. Каждый хочет выжить, и не всегда действует по уставу караульной службы. Понемногу колонна рассосалась. Чем ближе к передовой, тем меньше становилась. Машины сворачивали к своим частям. «Тебе, товарищ, куда?» Когда убывал поранение в госпиталь, моя 106-я пехотная дивизия стояла под Засмоленском. Шофер присвистнул. — Это же 20-й корпус, он сейчас далеко. — Надо же! — огорчился для видимости Михаил. — А где? — Не знаю. Надо бы тебе узнать в комендатуре. Шофер не стал останавливаться на очевку, в два часа ночи прибыл в полк. Михаил поблагодарил, сориентировался по звездам, где восток ту сторону и направился. Уж мимо своих не пройдешь. Получается, он в ближнем немецком тылу. Мимо двух танков Т-3 прошел. Немного дальше стояла артиллерийская батарея, которую обошел стороной. Потом окопы, причем неполного профиля. Он их принял за вторую линию. По правилам немецкой фортификации должна быть первая, укрепленная, сильнее второй. Но и сто метров прошло, двести и триста, а новых траншей или окопов не было. Не заблудился ли? Еще смущало, что немцы не пускали ракеты, не вели беспокоящий огонь дежурные пулеметчики. Может быть, река впереди или другая, естественно, преграда, вроде оврага? Или пора ложиться и ползти? Земля сырая, не хотела с лишний раз елозить по грязи. И вдруг окрик на русском «Стой, кто идет!» «Свои, разведка». «Пароль, а то стрелять буду». Подтверждение и щелчок затвора. Михаил лег. Лучше грязным, чем мертвым. Часовой морально готов увидеть разведчиков своих, но никак не немц. «Пароль не знаю. Позови разводящего или взводного». «Чтобы он мне по шее за тебя дал? Предлагаешь до утра лежать? Так ведь я окалею». Командование не получит важных сведений. Вот тогда у тебя будут проблемы. Не по шее дадут, а под трибунал отправят. Несколько секунд тишины, потом часовой предупредил: Вызываю взводного, стой на месте. Нет уж, лучше лежать, дольше проживешь. Часовой подал сигнал свистком. Редкость ныне свистки большой части утеряны. До свистков ли, когда гибли целиком полки? Ждать долго пришлось. Наверняка взводный спал. Впрочем, у него и днем завод полно. Человеку отдохнуть надо, не железный. На фронте из командного состава взводный жил меньше всех пару недель. Командиры званием и должностью выше находились дальше от передовой. Если командира роты еще мог убить снайпер, то до комбата пули уже не долетали. Только мины и снаряды. Со стороны часового послышался прокуренный, хриплый голос. «Ходи сюда, только руки подними!» «Я в немецкой форме, не подстрелите, невзначай!» «А сколько вас?» «Я один, из разведотдела армии!» Михаил встал, поднял руки и медленно пошел. «Уже окоп виден, две фигуры в нем!» «Стой!» К Михаилу подошел человек в ватнике, обыскал, забрал пистолет из кобуры. Пошли мимо часового, спрыгнули в траншею извилистым ходом в землянку. Сыра в ней, на полу вода хлюпает. — Кому телев... телефонировать? — В разведотдела армии. — А в Москву не надо? У меня связь только с ротным и комбатом. — Тогда зачем спрашивать? Взводный стал крутить ручку полевого телефона. Когда на другом конце ответили, сказал. — Старшина Жиховрев, в взвода немец вышел, говорит, из разведотдела армии. «Понял, товарищ капитан, есть!» Трубку положил. «Принесла тебя нелегкая. У меня во взводе 15 человек осталось со мной вместе. А сейчас двоих надо посылать тебя конвоировать в штаб батальона». «На твоем участке, старшина, немцы завтра точно наступать не будут. У них нет ни техники, ни личного состава». «Успокоил». Старшина закурил, вышел на несколько минут, вернулся с бойцами. Одному он отдал пистолет Михаила. «Сдадите в штаб батальона, лично комбату!» «Шлепнуть бы, гады, и спать лечь!» «Но-но, как он тебя гад, наш разведчик!» «Наши в немецком не ходят!» «Разговорщики, что ты понимаешь в разведке?» «Рассуждаешь, дурак!» «Исполнять!» «Есть!» Бойцы не выспались, зевали, спотыкались и чертыхались. Ночь темная, тучи закрыли небо, ни звезд, не видно, ни луны. У солдат трехлинейки. Задумай, Михаил, сбежать удалось бы. Из автомата дал учить твейера, мы готов беглец, а при стрельбе из винтовки целиться надо. Полчаса хода и прибыли в штаб батальона в полуразрушенной избе. Товарищ капитан по приказанию старшины Жихарева вижу, бойцы, можете идти в расположение взвода. Боец вытащил из кармана Паравеллу, протянул комбату. «Верно передать его пистоль!» Привели Михаила в штаб полка, потом перевезли в штаб дивизии. И только к полудню он попал в разведотдел армии. Майор его отправлявший обрадовался, но, похоже, еще больше удивился возвращению. «Сначала выслушал доклад Михаила, потом придвинул листки бумаги. Напиши подробно». Михаил стянул с пальца перстень, протянул майору. Книпки велел беречь и передать. Перстень этот из броневой стали перспективного немецкого танка. Его вручил к сам Порше, конструктор танка. Да ну, вот это удача. Майор ушел и вернулся уже с незнакомым полковником. Михаил уже три листка исписал бористым почерком. Начался натуральный перекрестный допрос. Один вопрос задавал майор, другой — полковник. Вопросы самые разные. О чем говорили с книпки? Не видно ли паники среди населения Берлина? Хотел сказать, а чего берлинцам паниковать? Пока что это вермахт продвигается к Москве, а не Красная Армия к Берлину. Да фактически и не видел Михаил местных жителей. С поезда сразу на адрес, да еще в сумерках. Допрашивали до вечера и только потом отпустили. Нет, чтобы накормить, дать возможность переодеться. Влажная униформа так и высохла на теле, а когда в столовую пришел, так повара уже котлы мыли. Это хорошо, что в Сидоре, хранившемся у старшины, были консервы. Ладно, годится это. Наелся, только хлеба не было, закусывал немецкими галетами безвкусными. На следующий день майор, только сейчас назвался по фамилии Климкин, обрадовал. От книгки получено две диаграммы нашим новым шифром. Дает тебе высокую оценку. Это было Михаилу приятно. Награду разведчику за задание, успешно выполненное, не дали, а в повысили даже через две ступени до сержанта. История с младшим лейтенантом, видимо, где-то заглохла. Михаила не стало ее будить. С учетом его учебы в зенитно-артиллерийском училище, вероятно, командирского звания ожидать и так недолго. С удовольствием Прилучный прикрепил к петлицам красивые алые треугольнички из стекловидной эмали. Сослуживцы настойчивого намекали, а отмыть бы надо, а то заржавеют. Да не получилось. В действующей армии никто, даже командир, не может предсказать, что будет завтра. Для выполнения пока неизвестного задания разведотдел собрал группу из разведчиков, знавших немецкий и бывавших в вражеском тылу. Прилучные, Недвижаев, Петрусенко, Малахов. Михаил понял, задание будет сложным и опасным, потому что начались тренировки. И это в то время, когда каждый боец на счету. С группой поочередно занимались командиры то маш-броски с ориентацией по карте, то стрельба из трофейного оружия из разных положений, стоя, лежа, с колена, в падении. Или часового снять так, чтобы не пикнул. Группу поселили в избе на отшибе, запретив общаться со всеми. «Ой, ребята, чувствую, в самое пекло сунут», — сказал вечером Петрусенко. «Все соки выжимают». «Потом легче будет, вот, — сказал Малахов». А вообще, похоже, что или захват важного фашиста готовят, или диверсию. Тогда почему минное дело не преподают, — возразил Петрусенко. Узнаем, когда пора придет. Через две недели каждый под себя примерил мундир, сапоги, кители, амуницию, ремни, патанташи, гранатные сумки, ранцы. Уже начало ноября, первые морозы. По ночам тонким покровом ложился снег, днем таял разведчика или диверсанта плохо, на снегу следы видны. Все замести за собой невозможно. Хоть на тебе сапоги немецкие, а если след из леса к дороге ведет, то это подозрительно. Немцы в лес не ходили, боялись партизан, опасались заблудиться, а такие случаи тоже были. Потому что леса Беларуси дремучие. В лес ходили только большими подразделениями, чтобы устроить карательную экспедицию. Тем более появились сведения, что немцы предислоцировали на Восточный фронт егерей с горной подготовкой, с прицелом на действие на Кавказ. Еще отправили в Карелию. У егерея мундирование специально к зиме подготовленное. Меховые шапки, утепленные куртки, брюки на меховой подкладке, теплые высокие ботинки. В таком на снегу часами можно лежать. А еще в егеря зачислили бывших охотников умевших ходить по следу зверя, выживать в лесу. Не каждый сможет разжечь костер в зимнем лесу. Это не сухие дрова в мангале запалить. Кроме того, у егерей были подготовлены собаки. Им-то все равно волка-преследователь человека. Человека даже проще, запаха больше. От него и потом пахнет, и ружайной смазкой, и гуталином, и одеколоном. После подгонки обмунирования в вызову пришел майор с незнакомым военным в форме без погон. Климкин незнакомца представил. Старший лейтенант Хромцов. На время операции будет командиром группы. После представления командира был обед. Недвижаев прошептал Михаилу. Сегодня вечером или завтра к немцам пойдем. Как пить дать? Оказался прав наполовину. Поскольку они не пошли, а полетели на Ли-2 посадочным способом, так как парашютной подготовки не было ни у кого. Раздали оружие, патроны и гранаты, шерстяные подшлемники — Очень нужная вещь бережет лицо от обморожений. В Ранцах сухой паек на три дня. Видимо, операцию готовили заранее, потому что в заданном районе недалеко от Минска садились по сигналам четырем горящим кострам. Самолет еще на колесном шасси, на замерзающих кочках при посадке подпрыгивал. Только остановились, как по приказу Храмцова выпрыгивать на землю стали. Едва последний разведчик покинул салон, как механик закрыл двери, и самолет пошел на взлет. Вся высадка заняла минуту. Уходим в темпе, велел Храмцов. Немцы могли засечь посадку самолета. Посмотрел на компас на ясное небо, звезды и направления указывали не хуже компаса. Пустились в бег по пересеченной местности километров на пять. В темноте бежать сложно, боялись подвернуть ногу и стать обузой для группы. Бойцы уже дышать тяжело стали, а старлей, как спортсмен, хода не сбавляет. Все, не могу, прохрипел Малахов. Превал, объявил командир. Все улеглись. А храмцов, зажег фонарь синим светофильтром, стал сверяться по карте. «Через три километра дорога», — объявил он, «Через полчаса мы должны быть там, подъем!» И снова бег, уже на пределе, на самолюбии. Впереди показалась темная полоса дорога, залегли. Однако плохая маскировка. Сюда бы сейчас белые маскировочные халаты даже просто не сошли бы. Немецкие шинели серо-зеленые — Цвета фельдграу. Шинели грели плохо. Не то что советские, на ватной подкладке. Даже слабый мороз разведчики сразу почувствовали. Минут через десять показался крытый грузовик. Моргнул в фарме три раза и остановился. Группа бегом к машине в кузов. Побежали, хотели согреться. Минуты и все в кузове, а в кабине. Хлопнула дверца, и машина поехала. На дне кузова, ближе к кабине, набросано сено. Легли. Здесь задувало меньше, чем у заднего борта. Через какое-то время остановились, зазвучал разговор у кабины. Потом в кузов заглянул полицейский и посветил фонарем. Разведчики притворились спящими. «Похоже, застава перед въездом в город», — объяснялся с ГФП «Старлей». Зачастую в ГФП служили бывшие полицейские чины, поднаторевшие в досмотрах документов, обысках, допросах. И проблем доставляли нашим разведчикам и партизанам много. А еще было геста, ПСД, полиция из предателей, карательные батальоны, а немного позже появилась радиопеленгаторная служба на машинах. Много радистов они погубили, действовали оперативно. А скрыться с места передачи сложно, не бросишь же рацию. У группы рации не было, слишком громоздко. Сама рация занимала половину ранца, да еще блок питания в две витарии, еще две в запас. Объемно и приметно. Для ГФП особый интерес, они вещи досматривали. Никакие бумаги или звания от досмотра не защищали. Въехали в город, немного попетляли по улицам. Потом грузовик въехал во двор частного дома. Храмцов подошел к борту. «Выходим, говорим только по-немецки. Мы находимся в Минске. Хозяин дома наш человек, служит в полиции». Коротко, но доходчиво. Молча выгрузились, прошли в дом. Дом полутораэтажный. Нижний хозяйственный полуэтаж кирпичный. Жилой этаж из бревен, потемневших от времени. Хозяин ворота закрыл, войдя в дом, запер дверь. Располагайтесь, панове. У хозяина сильный польский акцент. Сам он в небольшой спальне обосновался. храмцов в большой комнате на диване, остальные на полу. И этим довольны. В доме тепло, всяко лучше, чем в лесу на промерзлой земле. Спать улеглись, положив под головы ранцы, накрывшись шинелем. Утром грузовик уехал, хозяин ушел на службу, успев выставить на стол вареную картошку и закипевший чайник. Перекусили бульбой, подрывные консервы. Потом галеты пожевали с кипятком. «Слушать сюда», — сказал Ханцов, объясняя задание. Ждем сигнала после получения. Наша задача — захватить немецкого офицера. По возможности тихо. Работаем по охране ножами». Если будет стрельба, выбраться из города не удастся. Все детали скажу позже. У Михаила под ложечкой заныло. Работать ножами против немцев рискованно. У них оружие, они хорошо обученные. Даже если все получится, как выбраться из города с пленным. На всех въездах-выездах заставы. Возможно, у Храмцова какой-то хитроумный план есть, про который он молчит. Но хотелось бы знать в общих чертах, без фамилий и должностей. Зачем секретничать, когда они в Минске, глубоком немецком ТУ? В разведку насильно не брали только добровольцев. Только ножом владеть не каждый добровольец умеет. На теле у человека не так много убойных точек. В сердце прямой удар в шестое межреберье слева или сверху в надключичную ямку. Тогда пораженный противник не окажет сопротивления и молча рухнет. Его придерживать надо, чтобы не загрохотал оружием. Горло перерезать — это для кино. Будет хрипеть, даже несколько секунд какие-то действия производить. Например, может нажать на спусковой крючок, выстрелить, что поднимет тревогу. Мастерски управляться с ножом умели единицы. Конкретно в группе «Ефрейтор недвижаев». Металл в цель, хватан за рукоятку, за клинок, сверху, снизу. Причем не только нож, но и топор, и малую саперную лопатку. Михаил как-то спросил, — Это ты где так научился? — Посидел бы с мое, — буркнул медвежаев. Вот так Ефрейтор открылся с неожиданной стороны. К осени сорок первого года призвали всех годных по состоянию здоровья, не мобилизовывали стариков и политически неблагонадежных. Боялись, что они переметнутся к врагу. Чтобы занять себя, принялись точить ножи. Официально принятых не было, у каждого свой. У одного сделанный армейских мастерских из автомобильной рессоры, у другого трофейный из заленгеновской стали, ценившийся за то, что не ржавел. Такие были в числе штатного оружия у немецких разведчиков. Они тоже несли потери на наших минах, столкновениях в траншеях, когда часовые засекали, при артобстрелах с нейтральной полосы. Тогда наши разведчики выменивали немецкие ножи у пехотинцев или саперов на табак, трофейный шнапс и шоколад, на ручные часы. По уставу бойцу положено носить только штатное оружие, винтовку, штык, но не нож тем более трофейный, на рукоятке которого зачастую была свастика. И точили по-разному. Один небольшим оселком, другой на кожаном ремне доводил до бритвенной остроты, пробуя срезать волос на руке. К вечеру пришел хозяин, принес холщовый узел, а в нем рис и пара банок гуляша. Рис сварили, добавили гуляш котел, сытно поужинали, обеда-то не было. И снова спать улеглись. Неизвестно, какая ночь предстоит, поэтому время употребили с пользой. Ночь прошла спокойно, как и последующие двое суток. Разведчикам заперти сидеть уже надоело, а вечером хозяин пришел возбужденный и сразу уединился в комнате с Хромцовым. О чем-то тихо говорили. Петрусенко сказал «Шабаш!» Закончился отдых. Зуб даю, сегодня ночью работать будем. Большого ума не надо предположение сделать. И хозяина командиры вышли из комнаты. Объект сегодня прибыл, разместился в бывшей гостинице при доме Красной Армии. Охрана три человека, часовой при входе на втором этаже и перед комнатой майора. им только ножами, разговоры только на немецком. Побриться всем, а то бросли как окруженцы принялись скобрить щеки бритвами. На передовой солдаты могли не бриться по несколько дней из-за ожесточенных боев и нехватки воды. Но в тылу командный состав за порядком и внешним видом следил строго. Побрившись, почистили сапоги. Сейчас любая мелочь могла сыграть решающее значение. Десять вечера вышли из дома. На проезжей части улицы выставили шеренгу. Командир, как и положено, сбоку. Хозяин семенил по тротуару. Его задачей было показать гостиницу и в случае удачи дать сообщение по рации. Где находился радист, не знал даже хранцов. И вывозить группу вместе с пленным должны самолетом в обусловленном месте. А об этом Михаил узнал немного позже. А сейчас разведчики громыхали подковами на сапогах по булыжной мостовой. Улица пустынная, действовал комендантский час. Гражданским лицам, сотрудничавшим с немецкими оккупационными властями, выдавался пропуск. Кто его не имел, тех патруль расстреливал на месте. Патруль встретился, ехал медленно на мотоцикле с коляской. Осветили пары парой, идущих строем солдат, и не остановились. Со стороны разведчики выглядели обычными пехотинцами. Единственное упущение – не имели ребристых противогазных коробок. В первой половине войны и наши, и немцы их носили, потом прекратили лишнюю тяжесть. Гитлер планировал применить на Восточном фронте химическое оружие, даже завез – Однако англичане по дипломатическим каналам передали, что в случае применения они ответят химической атакой уже по территории Германии. И фюрер не решился. а Вывезли химоружие на склады в Патерланд.